Барбарио, откровенно говоря, хотелось напиться до беспамятства, но спонтанное пьянство он никогда не поощрял. Вместо этого алхимик решил наесться все до той же потери пульса. На полках, в пробирках булькали розоватые гомункулы в свете холодных, почти белых, специальных, такими сделал, магических ламп мерцали реагенты, алхимические порошки и пудры, зеркальца, молотые рубины моргали кроваво-красным, В углу стояла деревянная фигура Фуста, создателя философского камня, здравствующего в Златногорске. На столе же среди опустевших глиняных мисок лежали чертежи, его чертежи меланхолично заметил алхимик, все то, над чем Хейзер успел начать работу, начиная механическим протезом, заканчивая летающим драконом и его прототипами. Строгие четкие линии смыкались, пересекались и образовывали словно каскады, корпусы идей, которым предстояло быть воплощенными в жизнь. И кто же догадывался, что им столь же быстро предстояло кануть обратно в небытие? «И зачем тебе надо было все это?» Чуть ли не всхлипнул алхимик. Круглый живот, казалось, скоро разрыдается вместе с ним. «И зачем? Неужели все из-за анимуса?» Ответа на вопрос ожидаемо не последовало, но, сам не понимая почему, Барбарио похолодел. Нет, пожалуй, стоило обойтись без анимуса, его и так достаточно увековечили, а вот Кейзер... Алхимик, наконец, встал, еле дошел, даже докатился до полок и ящичков. Вернулся к столу он уже с веревками и пожелтевшей бумагой, аккуратно сложил все чертежи, обернул чистой бумагой перевязал и взяв карандаш написал сверху большими буквами чертежи мэра кейзера исключительно его самого вот и славно подумал инкубус ни слова о его дедушке потом барбарио разжег алхимическую печь когда пламя затрещало голодая алхимик взял в руки пачку чертежей вздохнул и прошептал «Все для тебя, Кейзер, все для тебя». С этими словами Барбарио Инкубус швырнул чертежи в пламя. Огонь проглатывал чернеющую бумагу, растворяя память о Кейзере в вечности, переплетая его и только его имя с воздухом и подмешивая, казалось, в саму структуру памяти.